Прошу позволения вашей светлости сейчас не комментировать то праведное отеческое негодование, кое вы соблаговолили излить в вашем последнем письме. Уверен, ваша светлость знает, что я почтительно разделяю ваши чувства. Подобно вам я да нельзя обескуражен поступками его сиятельства. «Квантум мутатус абилло».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 Кембриджские ученые весьма высоко оценивали способности младшего сына вашей светлости. Несомненно, вы наслышаны о мистере Уистоне, смутьяне и неспровергателе, кто четверть века назад лишился университетской должности, ныне занимаемой мистером Сондерсоном. Уистон Уильям, 1667 седьмой, Уистон Уильям, 1667-1752 Английский ученый-энциклопедист, историк, математик, теолог. В 1696 году опубликовал книгу «Новая теория Земли» от ее сотворения, в которой выдвинул предположение о происхождении Земли из кометы и о том, что всемирный потоп был вызван прохождением Земли через хвост огромной кометы, состоявшей из воды. В 1701 году занял пост помощника Исака Ньютона в Кембриджском университете. Через два года получил должность профессора. Однако в 1710 году был лишен места, поскольку в своих теологических выступлениях утверждал исконную правоту арианства. Обоснованию его позиции посвящен труд возрождения первоначального христианства. Ему принадлежит ряд значительных переводов прежде всего, иудейских древностей Иосифа Флавия, протежировал Николасу Сондерсону. За годы всем тервенефикус лишь прибавилось яду и неистовство. Тервенефикус — трижды отравитель, то есть злодей и злодеев. И теперь, по слухам, Он ждет, не дождется смерти почтенного джентльмена, чтобы попытаться вновь занять то место, откуда его под делом вышвырнули. Того же дня. Крайст Колледж, Кембридж. Сэр, невзирая на мой изъян, вынуждающий к диктовке, спешу ответить на ваше опечалившее меня письмо от 27 августа. К сожалению, сэр, вряд ли смогу утолить ваше беспокойство.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 четвертый по счету глава математической кафедры, каковым состою с 1711 года, а потому не безоснователен в столь высокой оценке. Ежели б незнатный ранг его сиятельства, они б стали украшением всего университета, чего не скажешь об тех, кто уступает им в способностях. Но за последние двадцать лет добился избрания в ученый совет. Увы, я более привычен к тому, что усердие и интерес к наукам знатных молодых джентльменов, проявленные в учебе, по выходе из университета быстро гаснут. С его сиятельством было совсем иначе. Они упорно продолжали изучение математики и смежных с ней предметов. Не я один отмечал глубокие теоретические познания и великолепные практические навыки его сиятельства. Того же мнения были мои видные предшественники, мистер Уистон, об религиозных взглядах, коего можно сокрушаться, но чей талант математика бесспорен, и светоч нашей кафедры, лукасианский профессор, сэр Исаак Ньютон. Должность лукасианского профессора с окладом 100 фунтов в год была учреждена членом Совета Кембриджа Генри Лукасом, который завещал университету свое состояние и библиотеку с автографом «Галилея. Диалоги» 1632 года. Это одна из самых престижных научных должностей. С 1664 года звание «Лукасианский профессор» удостаивались 18 человек. 1664 Исаак Барроу, 1669 Исаак Ньютон, 1702 Уильям Уистон, 1711 Николас Сондерсон, 1739 Джон Колсон, 1760 Эдвард Уоринг, 1798 Исаак Милнер, 1820 Роберт Вудхаус. 1822 Томас Тертон 1826 Джордж Биддел Эйри 1828 Чарльз Бэббидж 1839 Джошуа Кинг 1849 Джордж Габриэль Стокс 1903 Джозеф Лармор 1932 Пол Дирак 1969 Джеймс Лайтхилл, 1979 Стивен Хокинг, 2009 Майкл Грин. До прискорбной кончины последнего не единожды я знакомил их с решением задач, предложенным его сиятельством. Во многом не согласны друг с другом, тут они были единодушны. Юный ученый достоин внимания. Не желаю вас утомлять, сэр. Однако же добавлю, что в последние годы я занят разработкой способа упрощенного счисления больших чисел. Подсказки его сиятельства не раз помогали мне в преодолении сложности всей задачи, ибо талант их не зауряден. Обычный ум попытался пришить проблему путем незначительных улучшений предложенного способа, тогда как его сиятельства углублялись в его основы и зачастую изыскивали ход гораздо предпочтительнее. «Я счастлив, что имею столь высокородного кадютора.